Многие братья строят свою религию на основе словаря. Давай, дай сюда. Дай. Толкование, разъяснение. да? Вот, толкование, разъяснение. А мы вчера сказали, Тауиль, сколько у нас в книгах шариатских смыслов приходит? У нас первое толкование, разъяснение, только тавсир, так или не так? Остальные языкового значения Тауиль в словаре Баранова не пришло. Именно того, который пришел в коране в Суне. Вот, тамсиль Ташбих тоже одного значения. А у нас мы вчера разобрали разницу между тамсиль ташбих. Видите, братья, которые сейчас читают книги после того, как Маркас Фаджер закончил и так далее. Разве Маркас Фаджер объясняет? Бессмысл. Тапсима тауилы. Конечно, если только ты не попадешь к шейху Маджи. Насалан Яхфаза. Он только это может быть нам объяснять, эти вещи. А видите, это толкование, разъяснение. То есть в основном, и тут толкование, разъяснение, в смысле Тавсира, очень мало пришло в Куране. В основном пришло языковое значение. Ма таулю ля гичай. Ма таулю ля гичай. Айшарадаванха сказала, кана и -э Таули Куран. Он разъяснял Куран. Сказал о чем? Говоря о том, виде про молящимся и много говорящим Тазбик и много просящим Аллах -сал. И ты переведешь как теперь? Он разъяснял Куран, толковал Куран. Или он жил, а у нас настоящий тауиль он выполнял приказ. Всевышний Аллах сп. говорит, зуруна или Тауиля. Они ждут разъяснения судного дня, или же они ждут наступления судного дня. А у вас нету в баранове слова наступления. там тамсиль точно так же, как и о развитии. Поэтому, баракулуфикум, вот эта терминология, терминология в начале, когда братья начинают требовать знания, особенно, особенно кто? Особенно иностранцы. Надо им объяснить вот эту терминологию. А если бы братья в Аллахе, вот я вам говорю, у кого эти шубхаты в голове есть, если бы достаточно было бы знать арабский язык, чтобы требовать исламские знания, согласитесь со мной, то все балабы были бы кем Уляма, так или не так? Кто здесь из балабов арабский язык не знает? Многие балабы же газеты читают, же книги читают, так и лучше вас читают, лучше тех, кто закончил 12 курсов, так или не так? любой любой то есть любой, Выпускник любой арабской школы он знает по-арабски, так или не так. А почему мы видим такие, извините, вот, за выражение среди тех, кто отлично, то есть среди арабов, ослов видим? Почему? Получается, не хватает этого. Как у нас Шугухат, вот братья как. Вот этот брат у нас приехал с Медины, брат приехал с Каира, брат приехал с Риада, брат приехал с, Дам... с Дамаска. Пять лет там учился, десять лет там учился, пятнадцать лет там учился. Я не говорю учился, скажи находился. Учился, не учился, один Всевышний Аллах знает, так или не так? А если бы это был бы такой критерий, 15 лет в Рияде учился, 20 лет в Медине учился, 40, 30 лет в Каире учился. Я знаю людей в Каире, которые 70 лет в Каире живут. Есть люди в Рияде, которые 100 лет в Рияде живут и намаз не читают, так или не так? Так или не так? Получается, находиться в какой-то арабской стране, это не критерий знаний. Однако есть братья, Маша Аллах, которые не выезжали в арабские страны, живут в России. Посмотри, какими они знания платят, посмотри, как они на арабском языке разговаривают. Посмотри, как они разбирают в шариатских науках. То есть, многие вот из даже есть братья, которые там дома учились. И Маша Аллах учится. Приехали сюда, и братья, которые здесь по 3, по 4, по 5 лет, объясняют им шариатские некоторые науки. Несмотря на... то есть, братья из дома, с России приехали, объясняют здесь им брать. То есть поэтому критерий это не нахождение арабской страны, а именно критерий это понимание этих наук, понимание этих шаряских наук, бараколов. Поэтому не слушайте тех шайтанов, которые вам научают и рассказывают такие вещи там, что, что ты сюда за тысячу километров приехал на русском языке учиться. Ты скажи, я сюда приехал за тысячу километров изучать ислам. На каком бы это языке ни был? Представьте, если бы сейчас никто бы ислам не преподавал, кроме как на еврейском языке. Мы бы что не учились бы еврейскому языку? Учились бы еврейскому языку, учились бы ислам. Самое главное для нас это изучение ислама. На каком бы это языке ни было бы. Но это не значит тоже, что кто-нибудь неправильно понял, а, тогда не надо изучать арабский язык, только русским языком. Сейчас, машалам, много кто может изучать. Нет, просто ты, когда изучишь арабский язык, ты если ты на русском языке это берешь или на своем языке, у тебя, знаешь, кругозор в исламе будет, а если ты изучаешь арабский язык и берешь, науки исламские то у тебя уже будет муассаль то есть ты, на основу будет у тебя знание, и знание намного больше, вообще знайте, что ислам ислам изучается на арабском языке в Вначале просто объясняем, помогаем указываем и так далее, то, что сами понимаем на русском языке, а потом, когда захочешь в арабский язык, даже есть многие вещи, например, вчера мы говорили про Маза Муфауида. Говорили же, помните, Муфауида, кто такие Муфауида, которые верят в слова, а не верят в смыслы. Вот Муфауид, как по-русски сказать, или Тафуид. Маза Тафуид. Если вы откроете бараны, вот Тафуид написано ⁇ это уполномочие ⁇ А вчера мы вот разбирали Тафуид, что такое Тафуид? Это когда ты веришь в Альфаз, в Аляту Минубльмана, а у Аляты Арадлимана. Как это по-русски сказать? Хоть убить по-русски не получится в одном слове, и ни в двух, ни в трех. Это надо целое предложение сказать. Сектофуит. Это тот процесс, при котором человек верит в контексты Курана и Сунны. То есть верит в слова и не верит в смыслы. Или же говорит, что у этих смыслов нет, у этих аятов или у этих контекстов нет смысла. Тогда. То есть вот одно слово тофуит, вот столько приходится говорить. Видите, Бартуфик. Поэтому терминология очень важная вещь.